Глава 33. Тут же захотелось зажмуриться и оказаться в другом месте, в другом измерении. Не понимая почему, но именно в этот момент я вдруг испугалась его. Он и раньше вселял в меня страх, но что-то внутри меня подсказывало, что Багров не причинит мне боли, а сейчас уверенность в этом куда-то пропала. Лев отыскал меня взглядом так быстро, будто его внутренний радар настроен на мою волну, Застыл на мгновение. Резко вбрал в легкий воздух, оценивая, изучая, подмечая каждую деталь. Казалось ему даже видно не только то, где сейчас находятся руки Андрея, но и то, где они на моем теле уже успели побывать. И мне показалось, что где-то там в глубине его серых глаз полыхнул кровавый багрянец, как отражение крови, которая сегодня должна пролиться. Люди в зале наблюдали, разворачивающиеся перед их глазами сцену, так, будто застали их всход лавины или извержения вулкана, природный катаклизм, который невозможно остановить. Настолько завораживающая картина, что несмотря на очевидную опасность, сил двинуться с места не нашлось. Куча вооруженных до зубов головорезов, каждый из которых, включая предводителя, выглядел сейчас как убийца. Сама не заметила, как вцепилась пальцами в плечо Андрея, наблюдая за тем, как лев твердым шагом направляется в нашу сторону. Мне было жаль мужа. В моей жизни его роль эпизодическая, но мне вовсе не хотелось, чтобы она завершилась прямо сейчас. Сидя на его коленях, остро чувствовала переживаемое им глубокое волнение. И не могла понять, кто же уговорил Андрея пойти на столь отчаянный шаг. Но догадывалась. Марина, она способна. Зачем? Андрей переводит на меня глаза с воспалёнными от напряжения белками. Зачем? «Затем, что я люблю тебя. Я ведь нормальный, Вер, не такой, как они все. Неужели я хуже, чем твой любимый дядя? Кажется, Андрей успел протрезветь в то мгновение, как увидел Льва. А я смотрю на него, не веря собственным ушам. Влюблён? Мне казалось, что его поведение говорит скорее об обратном. Не помешал? Лев, отодвигая свободный стул, вальгтно устраивая себе уравена нас взглядом, с трудом пересиливая желание слез колени Андрея, спрятаться, забиться в угол. Но вспоминая план Питона. развести меня сможем и продолжать использовать в своих целях, пока не достигнет желаемого. Помешал, резко отвечает Андрей, заставляя по-новому на него посмотреть. Не сомневалась, что сейчас он стушуется, сдуется испугается питона и отпустит. Я здесь со своей женой. А ты кто? Ее дядя? С каждым словом Лев становился все мрачнее, злее. Между нами такое высокое напряжение, что в любой момент может произойти взрыв. Дядя? И она моя. Тихо отвечает Лев, поддаваясь вперед, так что нам обоим видно оружие, спрятанное под пиджаком. С одной стороны бодигарды питона, с другой по всей видимости Мусоргского или Марины. Мне становится страшно, что кто-то из них не выдержит напряжение и выстрелит первым. А я так не думаю и приехал забрать Веру с собой, если она захочет. Она выдаёт Окинчен, пялится на него широко распахнутыми испуганными глазами и ещё очень удивлёнными. Али впивается в меня глазами, что-то пытается отыскать в них, ответ на свой немой вопрос. Но во мне ничего, кроме испуга нет. И чего же хочет Вера? Задаёт свой вопрос Багров. застываю, ощущая, как все мои эмоции каменеют. Чего я хочу? Свободы. От страха и постоянной гонки. Любви и преданности. Чувствую себя как собака, которую выбросили, голодную на мороз, еще щенком. И мне нужно знать, что я любима. А питон способен ли он ответить взаимностью на мои чувства? Не уверена. едва успеваю раскрыть рот, как Андрей перебивает. Вера, если ты захочешь, мы уедем отсюда далеко, и никто нас не найдет. И будем жить, как пожелаешь. Хочешь на берегу моря. у тебя будет со мной всё, а с ним ничего. Я перевожу ошарашенный взгляд на Окинчина, не веря собственным ушам. Он будто прочитал мои мысли. Но как бы мне хотелось, чтобы их озвучил питон. Стискиваю до боли челюсть, жмурюсь, едва справляясь с накатившими эмоциями. Я не смогу быть счастлива с Андреем. Никогда не отвечу ему взаимностью, не сделаю его счастливым. А питон его жизнь борьба, а я в не оружие. Андрей Очень тихо, чтобы слышал лишь он, произношу. Я не могу. Можешь, Вера, со мной тебе будет хорошо. Я раньше этого не понимал, а потом мне объяснили. Ты разве не видишь, что он губит тебя? Я спасу тебя от него. Жаром произносит Акиншин, свято веря в собственные слова. И отшатываюсь. Горькая правда ранит. Мне совсем не хочется её знать. В эту же секунду ощущаю, как горячие пальцы смыкаются на моём предплечье, тянут вверх. И оказываюсь оторванная от мужа. Лев выводит меня прочь. И тут же вздрагиваю, когда раздаётся выстрел. Позади шум, гомон и крики. Лев закрывает меня своим мощным телом, дверь захлопывается. Полумрак сменяется на тусклое освещение нервной лампочки, которая то и дело мигает. Что ты ему ответила, Вера? Что сбежишь с ним? Встряхивает меня, ударяя спиной о стену.